В 70-х годах широкое распространение получают так называемые компенсационные сделки, при которых Запад поставлял СССР комплектное оборудование и участвовал в сооружении промышленных объектов в обмен на произведенные на них сырьевые товары. В результате компенсационных соглашений СССР все глубже увязал в сырьевой и околосырьевой специализации, в ущерб развитию передовых отраслей и выпуску наукоемкой продукции. Из сотни предприятий компенсационного типа, построенных в СССР с 1976 по 1986 год, 31 предназначалось для выпуска минеральных удобрений, 49 для производства другой химической и нефтехимической продукции. Остальные были сооружены в газовой, угольной, лесоперерабатывающей отраслях. В 11-й пятилетке... На компенсационные сделки приходится 100% советского экспорта газа на запад. 67% аммиака, 40% деловой древесины, 75 метанола, 35 каменного угля и так далее. Экспортные поставки шли по нарастающей. В 1976 году они составляли лишь 0,2 миллиарда рублей. В 1985 уже 4 миллиарда. Всего за это десятилетие в счет компенсации на Запад было отправлено топливо, сырья, химических товаров на 22,5 миллиарда рублей. Ресурсы за границу идут практически за бесценок, так как большинство из них вообще не подвергается обработке. 84% экспортных поставок приходилось на природный газ, уголь и деловую древесину. Большинство предприятий компенсационного типа – наносили серьёзный ущерб природной среде нашей страны. В результате их деятельности, после откачки сырьевых ресурсов за рубеж, нашей стране оставались изношенные производственные мощности и катастрофические нарушения природной среды. В условиях перестройки резко усилились притязания западных корпораций на топливно-сырьевые ресурсы нашей страны. В рамках общей экономической политики Запада ориентации нашей страны на сырьевую специализацию – происходит эволюция так называемых компенсационных сделок к созданию совместных предприятий, в которых главную роль играл иностранный капитал. Как заявлял директор монополии Business International Джордж Скиннер, западные фирмы, заинтересованные в создании крупных совместных предприятий, преследуют в основном две цели – проникновение на советский рынок и переработку имеющихся там природных ресурсов с последующим экспортом иностранных бизнесменов привлекает обилие и дешевизна природных ресурсов в СССР. В 1988 году сырье и топливо на нашем внутреннем рынке были в 2-2,5 раза дешевле, чем на мировом. На практике технология создания совместных предприятий на базе эксплуатации российских природных ресурсов сводилась к следующей формуле «Мы им землю, они нам железки». В форме совместных предприятий, Советские министерства получили новую возможность паразитировать на отечественных ресурсах. В качестве своего пая министерства вносили в совместные предприятия землю с ее недрами, а зарубежным партнерам предоставлялось право на сооружение производственных объектов и обеспечение оборудованием. Таким образом, министерства, практически не затрачивая своего труда, пытались доить одновременно и государство, и иностранный капитал. Однако последний, используя дешевое сырье и топливо, многократно окупал свои затраты и присоединялся к министерским чиновникам в эксплуатации достояния русского народа. Сразу же после принятия закона о совместных предприятиях в 1987 году на советские министерства обрушился поток предложений. Характерно, что все они относились только к созданию совместных предприятий по использованию российских топливно-сырьевых ресурсов, а совсем не к развитию высокотехнологичных производств, компьютеров, точного машиностроения, лазерной и прочей передовой техники. Уже в марте 1988 года Миннефтепром СССР подписал протокол о намерениях по созданию СП «Тенгиз-Полимер» с капиталом 6 миллиардов долларов. Иностранные партнеры – итальянские корпорации «Энни», американская «Оксидентал Петролиум», японская «Марубяни». Предусматривалось создание на базе богатейшего месторождения углеводородного сырья в Тенгизе самого крупного в восточном полушарии газохимического комплекса. Он должен был производить ежегодно для поставки как на внутренней, так и на внешние рынки 1 миллион тонн гранулированной серы, 600 тысяч тонн полиэтилена 400 тысяч тонн пропилена, значительное количество других пластмасс. 1 ноября 1988 года Минхимпром СССР и японская фирма «Митсубиши Корпорейшн» от лица Международного консорциума других японских и американских фирм подписали соглашение о строительстве в рамках совместного предприятия химического комплекса в Нижневартовске на базе местного углеводородного сырья, В течение 13 и 14 пятилеток предполагалось возвести 15 заводов по производству конструкционных и рядовых полимерных материалов. Стоимость проекта оценивалась в 5 миллиардов долларов. Наконец, в самом конце 1988 года Мин СССР и корпорация Макдермонт Интернешнл подписали соглашение о создании на Уренгое крупного комплекса по производству полиэтилена. В Тюменской области На базе совместного предпринимательства предполагалось создать еще, по крайней мере, три нефтегазохимических комбината в Сургуте, Увате, Тобольске. Решение об этом было подписано в постановлении Совета министров СССР о мерах по созданию нефтегазохимических комплексов в Тюменской области на базе углеводородного сырья месторождений Западной Сибири с использованием передовых технологических процессов, принятом 2 декабря 1988 года. Эти проекты программировали развитие крупномасштабной добычи природных ресурсов на период, далеко выходящий за рамки 2000 года. Готовились другие подобные соглашения. Так, Chevron и близкие к ней корпорации, входящие в консорциум американских компаний, изучали возможность создания СП по освоению нефтяных богатств Средней Азии и Тюменского края. Скандинавские бизнесмены прорабатывали варианты освоения на базе СП лесных и минеральных ресурсов Европейского Севера СССР. Советская сторона выдвигала проекты привлечения капитала зарубежных фирм и организаций, а также создание транснационального фонда для освоения природных ресурсов БАМа. Япония вела активный зондаш, по поводу создания СП в Сибири и на Дальнем Востоке, лесозаготовки, добыча угля, калийных солей, добыча нефти на шельфе. По предложению ряда японских фирм, на Дальнем Востоке планировалось создание совместной компании, которая взяла бы в аренду на 60 лет участок площадью в 100 квадратных километров на побережье моря на стыке трех границ СССР, КНР и КНДР. Совместная компания – должна была построить новый торговый порт, проложить дороги, нефть и газопроводы, линии связи, то есть создать инфраструктуру, необходимую для выкачивания природных богатств из внутренних районов нашей страны. Японская сторона готова была выложить на проект 4 миллиарда долларов.